Глава вторая Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн. Черный рынок, грязные кварталы. По времени Черного рынка все еще что-то около полудня. Чуть позже. «Привет!» — сказала я, входя в ту конуру, которая у местных беспризорников считалась домом после чего показал на вошедших вслед за мною Клума и Лениса. «Знакомьтесь», — обратился я к Трику и сидевшему тут же Герсу. «Это те, кто теперь будет отвечать перед главой нашего клана за вас». «Какого клана?» — ухватил суть главного вопроса Трик. «Того, что возьмет на поруки как вас, так и тех, кого вы порекомендуете». И я поглядел в сторону Карлика. «Ты же понимаешь, что вы будете слишком ценным ресурсом, которым мы не станем разбрасываться?» Он лишь кивнул в ответ. «Я так и думал, что вы как-то продумаете этот вопрос, но не думал, что это будет принятие в клан. Максимум, на что рассчитывал, или вассальная клятва, или принятие в гильдию в качестве учеников?» «Нет». Покачал я головой этому очень уж смышленному пареньку в ответ, который думал в том же направлении, что и я, но в меньшем масштабе. «Именно клан. Мне и нашему главе нужна и важна именно преданность, а потому...» Я перевел руку в сторону клума. «Знакомьтесь, этот господин будет отвечать за боевую подготовку в той самой школе, о которой мы говорили. В дополнение, на нем обеспечение ее безопасности. Думаю. И тут я уже обращался ко второму парнишке. Он также сообразит, как лучше всего использовать тебя и твоих ребят в этом качестве. От вас же я вновь сосредоточился на маленьком карлике. Нужно описать ему те ниши, Что закрывают дети из этого района в городе. Он подумает над тем, как это можно будет использовать, и что нужно сделать, чтобы обеспечить их наибольшую безопасность. К тому же, он поможет с организацией неявной защиты вас и всех остальных от посягательств со стороны. Это первое. И я посмотрел на Клума. Привлекай к этому дире, сказал я ему, думаю у него будет несколько дополнительных идей и особенно в этом отношении нам будет интересен тот человек что у него работает вышибалой. — ты понял о ком я говорю уточнил я у дрову а не только и ответил он да подтвердил я после чего вновь вернулся к разговору с ребятами второй господин это магистр ленис мы его знаем — кивнул Герц, Владелец зверинца. Мы иногда подрабатывали у него, когда была работа. — Хорошо, — согласился я и уже хотел продолжить, как Герс сказал. — Только нам точно известно, что магистр давно уже не может работать с магией. Он лишенный дара. — Хм... — посмотрел я на пацаненка, а потом ответил. — И кто же это у вас такой глазастый? Шира! Только ответил он, девушка из моего отряда. После чего пояснил, она всегда видит, есть ли у кого-то магические способности, и может ли он ими управлять. Ну, можешь снова спросить у нее о господине магистре. Только и предложил ему я, кивнув в сторону эльфара. Парень очень осторожен, и одному слову своего проверенного человека он поверит больше, чем сотни слов другого. Тот лишь упрямо посмотрел на меня и выглянул из палатки, а уже спустя пару секунд вместе с ним вошла девушка. «Он маг?» — прямо спросил он у этой самой Ширы. Та хотела ему уже что-то ответить, когда же, удивившись своим словам, произнесла. «Да, причем, как мне кажется, его способности стали несколько больше, чем были раньше». Но насколько больше я сказать не могу. Но как такое может быть? И она вопросительно посмотрела в сторону эльфара. Тот же, в свою очередь, и сам более пристально пригляделся к стоящей в палатке девушке. Видящая, да притом очень сильное, проговорил он. Это интересно. Ее бы не тут запирать, а оценщиться и куда-нибудь устроить. Или поисковикам в бригаду или в артефакторы с рунологами. Начал перечислять он сферы применения талантов девушки, после чего посмотрел в сторону замолчавшего Герса. «И много тут детей с таким сильным магическим даром?» — спросил он. «На что парень лишь пожал плечами?» «Я не знаю», — только и ответил он. «Но вместо него более точное число назвала девушка». Если учитывать меня, то сильным магическим даром девять человек. Тут она что-то прикинула и поправилась. Тала их же больше нет, она ушла с господином, и она указала в мою сторону. Тогда восемь. Есть те, в ком можно заметить некие магические особые способности, но я их не слишком хорошо распознаю. Могу просто указать на того, в ком они есть. К тому же слабый магический дар. Тут есть практически у каждого. Ну, и еще я не считала детей младше шести лет. Это совсем малыши, с ними сложнее. Мы стараемся привлекать к работе шести-семи лет». «Невероятно», — прошептал Ленис. «Ты бесподобна», — с восхищением сказал он, глядя на девушку. Через несколько секунд он уточнил у нее. «Ты можешь как-то разделить артефакты? Заметить магические отклонения в животных или иных предметах? Обнаруживать магические аномалии?» «Про животных не знаю, не пробовала. Да и животных тут немного», — призналась девушка. «К артефактам нас близко не подпускают. Но если они у кого-то есть, я их всегда могу выделить на фоне остального магического фона. И я всегда могу сказать, сколько и у кого они находятся. А насчет аномалий... Да, я их замечаю, но тут на рынке их немного. Это в основном переходные порталы, да еще несколько аномалий на территории самого рынка. Но что это, я не знаю. Они находятся в различных зданиях, а туда я стараюсь не заходить. И она пожала плечами. А что за здание? Поинтересовался я у девушки. — Ну, — начала вспоминать девушка, — одна в здании гильдии стражей, еще одна в какой-то небольшой лавке на барахолке, и еще одна в таверне на пересечении квартала развлечений и района скупщиков. Вроде все. И что-то, когда девушка мне рассказала о таверне, стали меня грызть очень уж большие подозрения что сейчас она говорила о моей гостинице. Но тогда есть еще две точки. Здание гильдии, и его вряд ли получится быстро проверить. Но есть еще и какая-то лавка на рынке. «Хм, а вот это уже значительно интереснее», — мысленно протянул я. «Ведь если следовать теории вероятности, то все известные аномалии, которые заметила девушка» это как раз порталы которые тут есть а значит и две пока непроверенные точки это тоже какие то порталы нужно это выяснить дал ей себе установку после чего обратился к шире покажешь мне что это за лавка и в какой части гильдии ты заметила аномалию без проблем пожала плечами девушка я же посмотрел на всех остальных и вспомнив на чем Остановился наш разговор, продолжил представление Эльфары. «Так вот», — сказал я, — «именно он будет отвечать за обучение магии в будущей школе. К тому же, Трик, и я посмотрел на Карлика. Согласуй с ним расписание занятий и тот список детей, что ты подготовил. Управленцев в школу я пока не нашел, который бы смог руководить ею как грамотный администратор Так что пока это вопрос на магистре. Управленца в школу я пока не нашел, который бы смог руководить ею как грамотный администратор. Так что пока этот вопрос на магистре. И я кивнул в сторону Эльфары. Пока со знакомством мы закончили и перешли к следующему вопросу. «Что можете сказать о здании?» — спросил я у ребят. «Что-то удалось найти?» «Секунду». Быстро кивнул Герц и выглянул на улицу. «Зиифт!» — крикнул он. «Иди сюда! Расскажи то, что узнал!» На его возглас к палатке приблизился очень высокий и нескладный парень, который потом, осторожно стараясь не снести ничего вокруг, вошел внутрь. «Здрасте!» — только и сказал он, вопросительно посмотрев на герца. «Что-то я сомневался в том, должен ли он тут находиться». Чересчур взрослым он выглядел. Лет на двадцать, если не больше. Но это ровно до тех пор, пока ведунья мне не выдала его действительный биологический возраст. И если и есть дети-акселераты, то этот парнишка был как раз из них. Ему стукнуло всего девять лет, и произойти это должно было относительно недавно. «Так чего надо?» — уточнил он а то там скоро обед, мне не хватит». И он жалобно посмотрел на Герса, а потом перевел свой грустный взгляд на Трика. «Тебе всегда не хватает», — проворчал Герс, но потом спросил у этого великанского ребенка. «Расскажи о том здании, которое тебе пришлось убирать, и что ты там услышал, когда работал». «Ну...» — протянул тот. Вроде его хозяин погиб, и здание хотят выставить на торги. Только они не уверены, что его кто-то купит. Оно у самой стены, да еще и граничит с нашим районом. А местное здание не пользуется спросом. Вот, в общем-то, и все. — А что это за здание? — спросил я у этого Зифта. — Не знаю, — пожал тот плечами. — Но оно большое два этажа, поэтому и наняли меня и еще нескольких ребят, даже заплатили, чтобы мы там убирались побыстрее и как можно более качественно, и разрешили целую мебель себе забрать, если она нам нужна, и он довольно показал куда-то в сторону стены. Мы там несколько стульев нашли шкаф, сюда притащили, потом продадим на рынке кому-нибудь. Парнишка довольно посмотрел на Герса, после чего, по-видимому, вспомнил о предстоящем обеде и с надеждой в голосе уточнил. — Так можно мне идти? Я больше ничего не знаю. — Да, — только и кивнул хозяин этой небольшой палатки. — Подожди, — остановил его я. — Не знаешь, кто были те люди, что собрались выставить здание на аукцион? — Какие-то крысятники, — пожал плечами парнишка. Понятно, спасибо, поблагодарил я его, и он уже собрался бежать, как я снова остановил его. Подожди секундочку, после чего я снял рюкзак и стал вытаскивать оттуда мешки с провизией. Ими я запасы на рынке в парни, когда мы были там вечером. Это вам отнеси на вашу кухню. Тут не так много, но на несколько дней должно пока хватить. Потом вам доставят еще. «В этом мешке всякие сладости, с ними поосторожнее, хорошо?» Дети удивленными глазами смотрели в мою сторону. «Я же сказал, что вы наш клан, а клан всегда старается помочь своим людям, и мы уже начали это делать». После чего слегка пожал плечами. «Чего замер?» — подогнал я этого Зифта. «Бери и неси на кухню. Ну, или где вы храните провизию?» — Ну и позови кого-нибудь, чтобы тебе помогли это все отнести. «Да — Да, — закивал тот, — я быстро. И он вылетел в двери палатки, чуть не сбив с ног стоящего у входа Лениса. Мы же вернулись к нашему разговору. Вернее, на кое-какие слова обратил внимание Трик. — Странно, что крысятники хотят выставить это здание через аукцион, — только и сказал он. — А в чем дело? уточнил я у него. Аукцион работает только через гильдию. Но гильдейцы тогда узнают, кому принадлежит здание и изымут его у банды крысятников. — Странно, что они не знают, — удивился я, а потом произнес. — Все нормально, думаю, ничего не будет. Крысятники в большинстве своем работают на гильдию. — Мы подозревали это, но не знали, — ответил мне беспризорник. Слишком уж вольготно они чувствуют себя на рынке. а Даже нас, местная стража, гоняет более рьяно, чем их. Тут нет ничего удивительного. Гильдии нужно как-то держать контроль над рынком. И крысятники — это один из рычагов давления. Интересно, — протянул Трик, — так от них не избавиться? Или нужен будет какой-то другой рычаг? Другой, — ответил я парню после чего еще раз задумчиво посмотрел в его сторону. Ему точно нечего тут делать. Он не маг, но ему это и не нужно. Его таланты надо развивать в другом направлении. Клум, — обернулся я к наемнику, — его, — и я кивнул в сторону Трика, — нужно устроить в какую-то очень хорошую школу, где готовят управленцев, торговцев и дипломатов. Оплата не имеет значения. Поручи это гмыху, ты его видел на собрании. Думаю, он подберет что-то для парня. Гоблин только и уточнил у меня дроу. Да, подтвердил я. Самому же парню сказал, после принятия в клан тебе подберут место учебы. Да и здесь, чтобы не терять время, я тебя сведу с одним очень умным демоном. Хочу, чтобы он тебя поднатаскал немного. Сходим к нему не сегодня, так завтра. «Хорошо», — согласился со мной Карлик. Он явно помнил наш предыдущий разговор. «Хорошо», — быстро проанализировал я нашу беседу. «Созданием определились. Ваших будущих наставников я вам показал. Скорее всего, или я в ближайшее время, или чуть позже мастер, я указал в сторону клума. Приведут сюда нашу главную жрицу, чтобы она помогла вам с ритуалом принятия в клан. К тому моменту вы должны уже подготовить список тех, кто должен в него вступить, и тех, кому пока это еще рано. Это на тебе. И я посмотрел в глаза Герсу, после чего огляделся. Так, еще нужна парочка неприметных, но надежных и сильных ребят, кто будет работать связным. Только вот при этом им придется устроиться чернорабочими в один бар. «Именно через него будет иногда кое-что уходить туда и приходить обратно. А потому нужны такие, на кого взглянешь и не заметишь. Хотя...» И я поглядел на Клума. «Ты кого-то из местных, может, смог присмотреть?» «Есть парочка топталась у двери одной из палаток», — сказал он. «Явно какие-то карманники, но под твое описание подходят если в них не врежешься, то и не заметишь». «Хорошо, то что нужно», — сказал я ему и уже переадресовал свои слова Герсу. «Слышал? Нам нужны будут именно эти парнишки». Беспризорник пару мгновений помолчал, а потом объяснил. «Эти двое — они братья, из новичков, но в том, что не предадут уверен. Их родителей убили крысятники. И они остались тут, попав к нам» воровать не умеют для большинства работ что им готовы предложить в местных условиях они не подходят мы думали куда их пристроить но так и не смогли найти для них что то постоянное однажды они отбили нашу девочку толпы пьячок из квартала развлечений и с тех пор охраняют ночников спасая их если не получается то отвлекают внимание от них и принимают удар на себя если тех стараются схватить как то так после чего он помолчал. «Я за них могу поручиться». Кивнув на этот его рассказ, я продолжил. «Хорошо, тогда я их отведу к нашему соклановцу, и он уже на месте объяснит им суть будущей работы. Но для поддержания легенды им придется заниматься и обычной работой низкооплачиваемой прислуги». «Они справятся», — твердо сказал мне Герс. «Хорошо, тогда дальше» и я наткнулся взглядом на Ширу, а потом спросил у нее. «Ты знаешь, о каком здании говорил этот длинный?» Я указал на двери, за которыми уже скрылся зевт. «Да?» — подтвердила девушка. «Хорошо. После чего я оглядел ее?» «Хотя нет. Ты не подойдешь, выглядишь не слишком ушлой и хитрой». После чего поглядел на Герса. Он тоже не обладал нужными чертами лица. А потому я спросил у них, есть ли среди ваших кто-то с такой хитрой физиономией, что только я взглянув на него, хочется проверить карманы на наличие денег. А желательно еще и в банке всю наличность пересчитать, вдруг он сумел добраться и туда. Три и Герц переглянулись и практически одновременно выдали. — Тогда вам нужен Тулк. — Хорошо, позовите его, я ему по дороге расскажу, что от него потребуется. Герц, дождавшись одобрительного кивка карлика, поднялся со своей небольшой табуретки и направился в сторону выхода. Я же перевел свой взгляд в сторону Ширы. «Прогуляешься с нами? Покажешь еще и ту лавку, о которой ты говорила? Ну и заодно пройдем мимо здания гильдии, посмотрим, как там и что?» «Конечно», — согласилась девушка. «Покажу все, что нужно». Я только кивнул ей в ответ, как к нам в палатку зашел тот самый паренек, о котором и говорил Герц. «Подходит», — только и сказал я, глядя, — хитрющие бегающие глазки невысокого паренька, который стоял позади главы призорников Он именно тот, кто нам и нужен. От вошедшего мальчишки исходило ощущение того, что тебя не просто сейчас обведут вокруг пальца, а уже это сделают раз сто подряд. Замечаю, как менее устойчивый к внушению Эльфар даже непроизвольно потянулся к своему поясу. «Он именно тот, кто нам нужен», — уже с уверенностью повторил я, особенно когда заметил этот последний жест нашего мага. Трик кашлянул в кулак. «Что?» — спросил я у него, поняв, что он не просто так пытается привлечь мое внимание. Я так понял, что вы выбирали подобного ему с определенной целью, и для этого важно не только несколько специфичное восприятие его внешности. — Да, — подтвердил я. Карлик согласно кивнул. — С этим может быть проблема, — сказал Трик, после чего показал в сторону вошедшего невысокого парнишки. — Он на самом деле честный. — В смысле, — не понял я. — Ну, честный и честный, что из этого? видимо эта мысль так ясно отразилась на моем лице что местному мозговому центру пришлось дать кое какие пояснения он не может лгать чисто на физическом уровне я не знаю с чем это связано «М -м -м -м -м», протянул я глядя на парня потом немного подумал и усмехнувшись добавил а этого и не потребуется главное чтобы это его выражение лица всегда и всюду оставалась при нем». «С этим проблем не будет», — улыбнувшись, ответил мне Трик. «Сколько я его помню, он всегда был такой». «Ну, тогда договорились», — обратился я уже ко всем присутствующим. «За Тулком я зайду чуть позже, когда мне потребуется его помощь. Ну а сейчас мы пойдем и прогуляемся в город. Шира покажет нам нужные места». «Хорошо», — согласилась девушка. Я же подумал еще немного, вроде все те вопросы, что на текущий момент мне нужно было решить с местными подростками, я уже обсудил. — Да, — сказал я им, — постарайтесь теперь поменьше влезать в неприятности и не покидать свой район без необходимости. Не нужно лишний раз рисковать. На этом мы и разошлись. — Куда ты сейчас? — уточнил у меня клум, «Сначала сходим с нею и посмотрим, что она там нашла», — ответил я ему. «Да», — сказал Дру, — «я еще у нее хотел спросить, чем тебя заинтересовала та лавка? А ты не понял, что описывала девушка, когда рассказывала о тех аномалиях, что она тут заметила?» Посмотрел я на него. Но, похоже, мой вопрос так и не натолкнул его на нужный ответ. Клум все еще с непониманием смотрел в мою сторону. Поэтому я пояснил. Одна из этих аномалий находится в той гостинице, где мы были. Стараясь сказать так, чтобы это до него дошло, проговорил я. — Так ты думаешь, что и там тоже? В этот раз Дроу быстро сообразил, на что я ему намекаю. — Не знаю, — честно ответил я. — но именно это я и хочу выяснить». «Тебя прикрыть?» — уточнил у меня убийца. «Пока в этом нет особой необходимости. В неприятности я влезать не собираюсь», — сказал я ему. «Только проверю местность». И на пару мгновений задумался. «Да и вас пока светить не нужно. Вы потом и так выделитесь на общем фоне». «Кстати», — я поглядел на Лениса. «Твой бизнес процветает или не так, чтобы очень?» «А что?» — удивился он. «Тебе не требуется его расширение. Например, тебе не нужны новые площади под дополнительный зверинец или еще что?» «Нет, вряд ли. Понял, о чем я, Эльфар. Мое дело и так еле на половой держится». Тут не слишком нужны какие-то особые животные, которые в обычном случае делают большую выручку таким зверинцам, как мой. Особой экзотики у меня нет, а верховой транспорт тут особо не нужен. Некуда ездить. Понятно, — пробормотал я, после чего перевел свой взгляд на Клума и пояснил ему свой интерес к делам Лениса. Нужно как-то легализовать нашу будущую школу, и замаскировать ее под какой-либо даже не слишком прибыльный бизнес. «Я тоже так и подумал», — произнес в ответ Дроу, «но пока сам ничего предложить не могу, не знаю местной специфики». Но тут он замолчал и, что-то прикинув, сказал. «Нужно переговорить с Диреем. Возможно, он сам или кто-то из его людей что-то сможет предложить». «Хорошо», — согласился я. Тогда я сначала в форпост повидаюсь со своими, — сказал он мне, — а потом в бар к Дирею. Если что, разыскивай меня там. Я перевел свой взгляд на Лениса. Тот понял и сказал, — Я буду на месте. Меня в любой момент можно будет найти в Зверинце. Хорошо, — кивнул им я. Если мне потребуется кого-то срочно разыскать, то я буду знать, где вас найти и, немного подумав, добавил «Тогда до встречи. Не прощаюсь? Еще точно встретимся!» И, махнув всем на прощение рукой, сказал Шире «Пошли, покажешь мне те места, о которых рассказывала». Дроу и Эльфар, немного постояв позади меня, направились каждый в свою сторону. Один продумывать процесс обучения в нашей будущей закрытой клановой школе и решать что нужно нам приобрести для обеспечения начала учебного процесса. Второй – обсудить варианты обеспечения безопасности тех объектов, которые представляют интерес для нас, и подобрать людей, которые смогут это сделать. К тому же ему нужно было решить, как он сможет использовать младших членов нашего клана под свои задачи. Ну а мы с девушкой выдвинулись в сторону центрального здания гильдии стражей. Все равно на барахолку нужно было идти мимо него. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн. Черный рынок, барахолка. По времени Черного рынка полдень или чуть позже. Некоторое время спустя. «Это она», — сказала Шира, показав на какую-то маленькую полуразвалившуюся ловчонку на самом краю квартала. Аномалия где-то под ней. Но тут неудивительно. Везде, где девушка ощущала аномалии, они находились ниже уровня пола. Как в гильдии, она показала мне ту часть их здания, под которой находилась неизвестная магическая аномалия. Так и портальные переходы, так и ту, что была под моей гостиницей, Я специально провел ее рядом, чтобы удостовериться в этом. И вот теперь мы были тут, на барахолке. Я вообще думал, что это какие-то и халупы, но нет, оказывается, и тут шел оживленный торг. Только вот сплавить тут пытались все, на что уместно хватало совести и наглости. Вот где не было ни одного реально рабочего магического артефакта, а лишь один шлак и то они старались его сбагрить нам хоть за какую-то цену. И именно тут и оседало все то, что потом никогда не могло покинуть Черный рынок, то, что оказывалось никому не нужным и невостребованным. Это был местный аналог свалки. Но только тут, на столь ограниченном пространстве, свалок не было, и весь этот мусор старались распродать вот из этого угла И где мы сейчас и оказались? Вот где нужно искать заготовки под артефакты, сообразил я, оглядываясь вокруг. А потому меня очень сильно заинтересовала именно эта часть рынка, которая как-то пролетела мимо моего взгляда, но это и не удивительно. Этот угол был ну никак нам не по пути. Так, Шира, обратился я к девушке. «Беги к себе и тащи сюда вашего тулка. Кажется, работа для тебя и этого парнишки появится гораздо раньше, чем я предполагал». «Хорошо», — ответила мне девушка и быстро убежала в сторону своего района. Я же отошел в сторону и, спрятавшись за одной из лавок, запустил повторное сканирование. Не знаю, почему мое сканирование в первый раз не проверило эту часть рынка, Но как раз тут и было все то, что мне необходимо. Во-первых, это тот мусор, что и можно использовать под заготовки. А во-вторых, те самые очень сложные ментальные конструкты, которые еле просматривались в тех амулетах и артефактах, что тут встречались. Ну и еще, тут было два устройства, которые нейросеть однозначно отнесла к каким-то высокотехнологичным. Причем, одно из них она назвала нейроимплантом, неизвестной модификации. У меня в сумке лежала еще одна пара имплантов, но те были с приставкой «нано». И это же, как я понимаю, нечто совершенно иное. И по своему классу должно приравниваться, судя по информации из тех же баз знаний, к нейросетям. А значит, это что-то встраиваемое в нейроструктуру человека или любого другого разумного. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн, черный рынок, барахолка. По времени черного рынка полдень или чуть позже, двадцать минут спустя. «Молодцы, быстро вернулись», — сказал я парню и девушке, которые сейчас стояли рядом со мной. После чего внимательно посмотрел на них обрисовываю схему и показываю натулка. Запомни, все переговоры ведешь ты и приказа шире отдаешь тоже ты. Тебе поверят, особенно здесь, и я обвел вокруг рукой. Твои слова ни у кого из местных не вызовут подозрений. После чего я повернулся к девушке. Возьми этот артефакт для тебя. И я передал ей специально созданный небольшой амулет. Ты с ним работать сможешь без проблем. — А что он показывает? — удивилась Шира. — Я что-то в нем ничего особого не чувствую. И она вопросительно посмотрела на меня. На что он должен среагировать, когда я его активирую? В этом месте я усмехнулся и ответил ей. В этом-то вся и суть. И, поглядев в глаза как девушки, так и парню, веско сказал. — Ничего не показывает. Это пустышка. Красочная бутафория. Обманка для тех, кто сидит тут и будет зрителем того спектакля, что вы устроите. И я указал на находящиеся здесь палатки, благо их тут было немного. Кстати, та лавка, где находилась аномалия, была небольшим, хоть и хлипким домиком, тогда как остальные местные магазинчики — это полутрепичные лавки, полутележки, из которых и торговали местные продавцы после чего посмотрел на детей. «А теперь слушайте», — сказал им я, и более подробно рассказал, что им нужно будет делать и чего я жду от них. Парень несколько удивленно посмотрел в мою сторону, а потом спросил. «А вы уверены, что это сработает и что нам это нужно?» «Поверь», — сказал ему я, — «если этим займусь именно я, то буквально в следующей лавке все цены взлетят в десяток раз». Тут слухи разлетаются еще быстрее, чем везде. Но если это будете вы, то вам еще и подкинут лишнего, лишь бы вы забрали весь этот хлам, даже по цене меньше, чем они предлагают в любое другое время. Местные барыги знают вас или догадываются, кто вы. Они прекрасно понимают, что вы ориентируетесь в местных ценах. Ну и к тому же, они только видят твое честное лицо, сразу поймут что лучше они сыграют с тобой по твоим правилам, чем вообще останутся без гроша в кармане. Именно поэтому мне и нужен ты, и только ты. После чего я еще раз похлопал его по плечу, а потом подтолкнул в нужную сторону. А сейчас приступайте. Я же побуду вон в той забегаловке. И показал на какое-то небольшое сооружение, где явно подавали какую-то еду. Дождусь вас там. Мы поняли ответила Шира, и дети побежали к ближайшей палатке одного из местных барыг. Я же отправился их ждать. Первым шагом они создадут легенду. На втором шаге мы зайдем уже туда с моим планом. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн. Черный рынок, барахолка, район палаточных ларьков. По времени Черного рынка полдень или чуть позже. А Двадцать минут спустя. — Гдус! — слышал, что-то местная ребятня задумала. а Говорят, что, сказать, что они как угорелые между палаток, скупают всякий хлам. — Добрее, что-то нечего делать! — проворчал толстый человек. — Кому мы тут нужны? Тем более местным. Даже эта босота знает, что у нас тут нечего ловить. К нам лишь приезжие заглядывают. Такие вон, как тот человек, что возле лавки в холла стоял. Хорошо еще, что мы сами свой хлам практически за бесценок скупаем у остальных. Знают, кому весь мусор сбросить. Или нам его гильдия на реализацию сдает. Тот, что никто к себе не берет. Иначе бы не продержались. И толстяк хотел отвернуться. Но только в этот самый момент... Прямо перед ним резко остановился мелкий пацаненок, быстрым оценивающим взглядом окинул принадлежащий ему товар и сказал что-то девчонке, которая как раз топталась позади него. Потом, даже не обращая внимания на разговаривающих между собой торговцев, он обратился к девчонке. «Быстро проверь товар. Есть что нам, подходящее? Или тут голяк?» Девчонка вытянула какой-то артефакт, активировала его. — Есть! — после чего начала тыкать пальцем в разнообразный, выставленный к продаже мусор. — Тарк, много! — проворчал паренек. — Долго выбирать и торговаться за каждую вещь. И, повернувшись к толстяку, быстро спросил. — Пять золотых за все! И он обвел прилавок перед собой рукой. «Соглашаешься — Соглашаешься? Тот понял, что дети заинтересованы в его товаре и постарался набить ему цену. — Двадцать! — только и сказал он. Парень посмотрел на толстого торговца, как на идиота, после чего повернулся к девчонке и показал на соседнюю лавку. «Проверяй там». И, потеряв всякий интерес к лавке толстого торговца, переключился на товар в соседней лавке. «Эй!» — закричал толстяк, сообразив, что парнишке, в общем-то, все равно, где он купит тот хлам, что ему нужен для какого-то дела. «Давай за пять! Согласен!» Тот немного подумал, сделал несколько шагов вперед и уже полез в карман, как и соседней палатки, раздался голос девчонки. «Тут больше нужного барахла!» — крикнула она. «О!» — мгновенно потерял парень интерес к палатке толстяка. «Давай за три!» — быстро сориентировался тот. После этого мальчишка больше не колебался, залез в карман и вытащил оттуда небольшой сверток, в котором лежало пять золотых. Отсчитал три, а два остальных завернул обратно. Деньги протянул толстяку, после чего наклонился и быстро сложил все артефакты с прилавковым мешок, который у него висел за спиной. Только вот он его приподнял на руке. — Так мало, нужно больше не выглядит внушительно». И отправился в ту самую палатку, откуда ему кричала девчонка. А через минуту он вышел и оттуда. Но магического мусора, на его взгляд, было и на этот раз мало. Так он обижал все местные лавки и скупил весь тот дешевый хлам, что распродавали местные торгаши. Причем скупил он его невероятно дешево. Толстяк видел, как пацаненок о чем-то совещался с девчонкой, даже когда они выкупили мелочевку у последнего торговца. «Не хватает?» — подошел он к ним с вопросом. Явно тем нужен был какой-то определенный объем товара, и они его так и не сумели набрать. К тому же он теперь был уверен, что у этих двоих есть деньги, хоть их и не должно было остаться много. Большую часть они уже потратили на скупку местного товара. Парнишка хмуро посмотрел на него. «Что еще есть?» — сразу спросил он. «И сколько?» «Много. И там даже есть вполне рабочий артефакт, только...» Пацан продолжал смотреть на него, ожидая продолжения. «На рынке их лучше не светить. Никто не станет разбираться, откуда вы их достали». — С краденым не работаем, — замотал головой парнишка. То, что он сдаст толстяка, тот не опасался. Это еще нужно доказать. Но сейчас это и не имело никакого особого значения. Ведь к краденым вещам это предложение не имело никакого отношения. «Это — Это поставьте крещатников пояснил толстяк. У них тоже есть такой мелкий и невостребованный мусор, который они сбывают и нормальные торговцы его, воборот, не берут. Парень задумался. «Беру в два раза дешевле», — сказал он. «И если его много?» И он вопросительно посмотрел на толстого торговца. Тот кивнул и исчез в своей лавке, после чего выглянул оттуда смешком даже большего размера, чем тот, что держал в руках парнишка. «Устроит?» — только и спросил толстяк. Пацаненок кивнул, после чего перевел свой взгляд на девчонку. Она, как обычно, воспользовалась своим артефактом. «Тут больше, чем у нас», — только и сказала она, указав на их мешок. Парень прикинул что-то в уме и честно сказал. «Не думал, что будет так много», — и он показал на последний сверток с монетами. «Тут двенадцать золотых. Отдам за весь мешок». Или «мне неинтересно», и мы пошли. И он вопросительно поглядел на толстого торговца. Тот даже долго не думал. «Забирай!» И отдал пацану артефакты. Парнишка протянул деньги, после этого обернулся к девчонке и спросил у нее. «Он все еще в таверне?» «Да», — подтвердила она. «Я все время следила. Он все еще там и никуда не уходил». «Хорошо» согласился парень, чем меньше он знает, тем нам будет проще. После чего он посмотрел на мешки в своих руках. Да и товара теперь хватает, можно проворачивать дело, я думаю. И они вдвоем выдвинулись в сторону небольшой забегаловки на окраине квартала. Той, куда и ушел человек, с которым они общались.